Глава двадцатая. Руслан. Проводив Олесью до лифта, направился в кабинет начальника безопасности. Юра сидел за своим столом, а напротив него, опустив взгляд в пол, сидел хмурый охранник Вадим. Не помешал? Дверь была открыта. Войдя, я прикрыл створку. — Нет, ты как раз вовремя, Руслан. Встав со своего кресла, Юра попытался уступать мне место. Махнув рукой, чтобы не вставал, я остановился возле стола. — Это он? — Да. Если верить его словам, вчера ночью он бухал в кабинете Светлова. Там и уснул на диване. — Один. — Говорит, что один. Ночью они спят по очереди. Он ушел в четыре часа, а вернулся почти в восемь. Записи, сделанные в коридорах, этот герой не удалил, чтобы не вызывать подозрений. Мы их просмотрели, время совпадает. — покачал он головой. — А зачем надо было заходить в кабинет моего заместителя? С каких это пор охрана спит не в своей комнате? — повысил я голос. — Я люблю спать в тишине. — Ты вообще не должен ложиться во время дежурства. Светлову звонил, обратился к Юре. — Сразу же. Он проверит, все ли на месте и перезвонит. Говорит, что все важные документы лежат в сейфе. В сейфе, который не составит труда взломать. Давно он там ночует. Ребята говорят, что это первый раз. Диваны стоят в комнате отдыха возле рецепшена. Да у нас на каждом этаже можно лечь и уснуть. Зачем ты входил в кабинет моего заместителя? За коридорами мы внимательно следим. А я хотел выпить. Выдал обвиняемый, не задумываясь, словно фраза была заученной. Телефон его проверили? А как же? Постучал Юра по экрану мобильного телефона, лежавшего возле него. Но там все почищено. Надо будет сделать запрос оператору. Хочу посмотреть входящие и исходящие звонки. Как только твой Миша освободится, попрошу его и здесь покопаться. Пусть попробует восстановить снимки, сообщения. Юра, держи меня в курсе всего. Я поднимусь к Светлову. Подожди. Я тебе еще кое-что хотел показать. Включил он на экране запись. Я наклонился над столом и принялся внимательно следить за происходящим. Начало девятого. Вадим стоит в вестибюле. Вот он поднимает трубку, с кем-то говорит по телефону. Не сбрасывая звонок, направляется в комнату охраны. В это время как раз и были удалены записи с камер видеонаблюдения. «Тебя ничего не смущает?» Посмотрел я внимательно на Юру. Вадим поднял на меня настороженный взгляд. «Догадался?» «Цвет мобильного телефона», — подсказал я. «Он тебе пустышку подсунул». Не сдерживаясь в выражениях, начальник безопасности выговаривал все, что думал о своем подчиненном. «Сейчас найдем, Руслан», — пообещал Юра. «Работай. Я к Светлову». Не успел я выйти из кабинета, как мне позвонил Антон. «Я тебя слушаю». «Руслан Сергеевич, разрешите мне попробовать восстановить записи? Ужигову я что-то не доверяю». «С этого места поподробнее, пожалуйста». Миша тянет время. Он уже несколько раз загрузил не те программы. Не знаю, что Ужигов делает, но точно не извлекает утерянные файлы. Антон привык работать быстро. У него каждая минута на счету. Неудивительно, что на медлительность его напрягает. Такого темпа работы придерживаются почти все сессии админы. Но в сложившейся ситуации лучше перестраховаться. «Где он сейчас?» «Пошел кофе попить». Как только вернется, скажешь, что я его к себе вызываю, а сам приступай к работе. Жду результатов, Антон. Я вас понял. Сбросив вызов, тут же набрал Юрия. Да? Пробей Ужигова Михаила. Есть основания для подозрений? Нет. Перестраховываюсь. Сделаю. У Светлого я не задержался. Выяснив, что за ночь пропал только коньяк, попросил его еще раз все проверить и направился в свой кабинет. Мне не давало покоя ощущение, что я упускаю какую-то важную деталь. Ужигов уже ждал меня. «Пойдем, Миша, у меня к тебе срочное дело». Не останавливаясь, прошел в свой кабинет, достал из ящика стола старый отцовский ноутбук и положил перед парнем. «Его нужно почистить, обновить программы». «Это срочно?» Удивленно произнес он, но, поймав мой взгляд, передумал спорить. Конечно, Руслан Сергеевич, все сделаю. Антон остался в комнате охраны, не натворил бы чего-нибудь? Игры, оттуда не удаляй, кивнул на ноут, проигнорировав его последние слова. Я могу вам новое записать? Не надо. Отец обожал шахматы. С друзьями встретиться и поиграть времени часто не хватало, поэтому его соперником стал этот компьютер который два последних года лежал и пылился в столе. Как только за Мишей закрылась дверь, вывел на экран картинку с камеры, установленной в кабинете переводчиков. Убедившись, что с Олесей все хорошо, приступил к работе. Без помощника было сложно, приходилось справляться самому. Через час мне позвонили французы. Разговор занял не больше 15 минут. Они обещали прислать мне на почту проекты, смету расходов. Если меня заинтересует их проект, то они рады будут нашему сотрудничеству. Прилететь и обсудить все детали они могут в любое удобное для нашей компании время. В начале шестого позвонил Антон и радостным голосом сообщил, что все получилось. Не теряя ни минуты, я спустился вниз, хотя Антон предлагал скопировать файлы и отправить на мой компьютер. Я даже не сомневался, что Олеся сказала правду. Мне хотелось убедиться, что другие сотрудницы все видели и встали на сторону Марковой. Все видела и Сафарова. Все записи удалось восстановить. Почти. Найди съемку, сделанную сегодня в четыре утра в кабинете Бориса Артуровича. Подождите несколько минут. Скопируй обе записи и отправь мне. В записи из кабинета Светлова отправь еще Юрию Ивановичу. И никому об этом ни слова. Хорошо? Я мигом. Как только освободишься, вызови ко мне Нику Георгиевну. Пообедать сегодня не успел, но как ни странно, есть не особо хотел. А вот кофе выпить не помешало бы. «Ты уже это видел?» Позвонил мне Юра, как только я вошел в кабинет. «Ты о чем?» «Запись, смотрел сделанную в кабинете Светлова?» «Нет еще. Подожди минутку». Дойдя до компьютера, нашел нужный файл и поставил на просмотр. Вадим почти не солгал. Он и правда напился в кабинете замдиректора, но только после того, как взял со стола красную папку и сфотографировал каждую страницу. «Что думаешь?» — спросил я начальника безопасности. «Думаю, что Борис играет нечестно, но это только подозрение. Предлагаю сделать вид, что запись из его кабинета восстановить не удалось. Пусть расслабится, где-нибудь дошибется, а мы внимательно за ним понаблюдаем. Телефон Вадима мы нашли. Как только все проверим, составлю отчет и положу тебе на стол». Неужели Светлов решил слить крупный контракт? «Я тебя понял, Юра». Положив телефон, еще раз пересмотрел запись. Ничего не пропало? Все важные бумаги лежат в сейфе? Тогда зачем и главное, для кого Вадим делал эти снимки?» Так и крутилось в сознании. Стук в дверь заставил отвлечься от своих мыслей. «Входи, Антон!» — бросил я. «Руслан Сергеевич, к вам, Ника Георгиевна». «Пригласи». «Я уже боюсь к тебе в кабинет заходить. Последние два дня ты только и делаешь, что рычишь на меня». Модельной походкой Ника приближалась к столу. Ее замечания я оставила без внимания. «Присаживайся. Маркову сегодня же уволить по статье. Приказ Антон подготовит. Кабанову Зарину лишить в этом месяце премии. Виолету и...» «Анастасию», — подсказала мне Ника. Виолету и Анастасию лишить премиальных на три месяца. Квартальные выплаты они тоже лишаются». «Это очень жестоко», — не выдержала Ника и попыталась защитить сотрудниц. Кстати, это касается и тебя. Руслан, я тебя не понимаю. Три месяца без премиальных и квартальной выплаты. Если не согласна, можешь писать заявление. За что? Вскочила она на ноги. За то, что пытаешься играть грязно. За то, что стояла и наблюдала за дракой и довольно потирала руки. За то, что посмела мне лгать, глядя в глаза. Еще один неверный шаг. Вылетишь вслед за Марковой по статье. Донеси до своих подчиненных эту информацию. «Кто не согласен, заявление мне на стол!» Спорить со мной у Ники желание пропало. Пока не ляпнула что-нибудь и не вывела меня окончательно, она спрятала свой возмущенный взгляд и молча удалилась из кабинета. До конца рабочего дня Людмила была уволена, а главному бухгалтеру переданы мои распоряжения насчет зарплат проштрафившихся сотрудниц. Писать заявление по собственному желанию никто не стал. Ровно в шесть девочки-переводчицы выключили компьютеры и покинули свои рабочие места. Олеся и Рима Павловна остались в кабинете вдвоем. Распечатав проект, присланный французом на родном языке, это была моя просьба, напечатал сообщение Леси. «Собирайся, жду тебя внизу». Пока ждал девушку, позвонил начальнику безопасности. Заходить к нему не стал. «Юра, я ухожу, если что-то срочное, звони». — Дай мне несколько дней, Руслан. Надо проверить все версии. Утром зайду к тебе с отчетом. Договорились. Я стоял в огромном вестибюле. Лучи закатного солнца проникали сквозь высокие окна и стеклянные двери. В потоке золотого света в мою сторону шла Олеся. Мне хватило одного лишь взгляда на нее, чтобы весь мой мир перевернулся. В душе воцарились мир и покой, несмотря на страх ее потерять. Мужчине вообще сложно прибиться к одному берегу. Вечно наскачает с одной волны на другую, словно лодку в шторм, а тут все, как отрезало, будто и не было до Олеси никого, прочно припаяла меня к ней. Давно ждешь? улыбнулась она. На щеках обозначились ямочки. Всю жизнь. Нет, вслух проговорил я. В какой ресторан ты бы хотела сходить? Ни в какой. Выстрелила она эти слова, словно из ружья. Пока я пытался понять, что происходит, Олеся добавила. «Даже для деловых переговоров мой наряд не годится. На рукаве рубашки откуда-то взялось пятно от чернил». Показала она мне рукав. «Юбка мятая». Я шел рядом и мысленно улыбался. Мне нравилось ее слушать. «Так что веди меня в ресторан, где нет света». «Или...» задумалась она. «А что, если мы закажем еду и посидим у меня дома?» Пока Олеся не успела себе ничего придумать, добавил, «Просто поужинаем».